Глава 13. Когда я в последний раз ходила на свидание, но ну, не считая вчерашнего вечера, конечно. Больше года назад, наверное. Да, точно. Это было прошлой весной в пору цветения подснежников. Тогда за мной ухаживал отец-одиночка, для чего сына моя фирма устраивала праздник в честь первого места на каких-то там соревнованиях. Ухаживал красивые, и намерения у него вроде были самые серьезные, но наш так называемый роман не продлился и месяца. В какой-то момент я поняла, что это не мой мужчина и что мне некомфортно в его обществе и сбежала прямо со свидания. Видно, он тогда очень обиделся и больше мне не звонил. Я же посчитала, что это к лучшему и хватит с меня ухажёров. С головой погрузилась в работу и, можно сказать, не заметила, как пролетел год. Неудивительно, что Ира так удивилась, услышав от меня о свидании. Теперь им с Игорьком точно будет о чем потрещать за работой. Все косточки поди мне перемоют. Ну и пусть. Заодно и карму мою почистят. Мне же есть о чем подумать, кроме этого. По магазинам я ходить не любила, и выбор платья не занял много времени. Взяла первое, что мне понравилось, и сидела на мне хорошо. Платье полностью соответствовало моему вкусу. Не было броским или излишне ярким. Ни короткое и ни в пол, из приятной ткани. Ну и просто элегантное, как я люблю. Принятию в ванны на этот раз я посвятила гораздо больше времени, чем в обычные дни». Отмокала долго и со вкусом, наслаждаясь ароматными парами пены и обволакивающим тело теплом. И мысли в голове не клубились, давя на виски, как обычно, а порхали, словно бабочки, в теплый весенний денёк. «И что это со мной?» — размышляла я, рассматривая себя в зеркале с полотенцем на голове. Я собиралась приступить к макияжу, осознавая, что и его сегодня я буду делать по-особенному. Хочу выглядеть моложе. Господь! Неужели это правда, и я хочу сегодня стать похожей на себя же, но семилетней давности? От той меня остались разве что духи, которым я просто не могла изменить, потому что любила этот аромат всем сердцем. Как все сегодня пройдет? Будет ли Даниил ухаживать за мной по всем канонам? Приедет ли он с цветами или с конфетами? Все эти вопросы не давали мне сосредоточиться на деле, все время унося куда-то в мир фантазий. В конечном итоге я едва не опоздала к назначенному времени, но все же природная пунктуальность сработала и на этот раз. За пять минут до выхода из квартиры я уже металась по ней, как электрический веник, но ровно в 8 выходила из подъезда красивая и гордая, как хотелось верить. Даниил, по какому случаю костюм? У нас сегодня какой-то банкет, про который мне забыли рассказать. Игнат рассматривал меня так, как будто я вдруг стал «Спайдерменом» или «Капитаном Америка». А на мне всего-то был надет костюм, в котором я и без всех этих любопытных взглядов чувствовал себя не в своей тарелке. И дернул уже черт заскочить на работу перед тем, как ехать за Настей. Но позвонила Алла и сказала, что мои подписи срочно ждут бумаги из аудиторской компании, что вела нашу бухгалтерию. «Банкет сегодня у меня, а у вас рабочие будни». Проследи, чтобы кассу сняли как положено, и не забудь поставить дверь на охрану. Недовольно пробурчал я. «А по какому случаю банкет?» — не унимался Игнат. «Слушай, ну какое тебе дело?» — уже потихоньку закипал я. «И не банкет, а свидание». «Да ладно!» — вытращился на меня Бористо, пуще прежнего. «Это ты так прикалываешься?» «В каком смысле?» — даже немного опешил я. «Ну...» «Я работаю вместе с тобой с самого открытия кондитерской, и ты никогда не ходил на свидание!» «Да тебе-то откуда знать?» — возмутился я. «Я что, обязан был отчитываться перед тобой, чем занимаюсь в личное время?» «Дэн, не обижайся, но почти все время ты проводишь тут?» — почесал за ухом Игнат. «Нет, я, конечно, рад за тебя, но...» «Что «но?» — напрягся я. «Может, костюм испачкался, пока я тут трусь в нем, или волосы разлохматились?» «А ты собираешься идти на свидание с девушкой с пустыми руками?» Вопрос проще не придумаешь. Но ни один до него не ставил меня в тупик до такой степени. «Надо купить цветы?» — уточнил я. «Само собой!» — кивнул Игнат. «А еще конфеты, самую большую дорогую коробку!» Я представил себя с почему-то оляпистым букетом цветов и коробкой конфет размером примерно с меня и почувствовал, как начинает темнеть в глазах. «Я буду выглядеть идиотом!» пробормотал себе, но Игнат услышал. «Да брось ты! Девушки это любят!» «Что любят девушки?» подлетела к нам Алла. «И о каких девушках речь?» «Любопытство не порог, конечно, но иногда за его излишество хочется прибить, как вот сейчас мне хотелось, причем сразу обоих. «Дэн идет на свидание с пустыми руками!» радостно сообщил Игнат Алле. «Свидание?» округлила она на меня глаза. «У меня что, на лбу написано? Он не ходит на свидание?» «Да, я сегодня веду девушку в ресторан. У меня свидание». «Прикинь!» — совсем уже неприлично гоготнул Игнат, глядя на Аллу. «Так выбесил меня этим, что захотелось его немедленно уволить, а потом дать в морду». «Так, все, Игнатик, иди, у тебя клиент», — подтолкнула его Алла в спину, спасаясь от немедленной расправы. «Во сколько вы встречаетесь со своей девушкой, Даниил Сергеевич?» Тут же пристала ко мне, как только Бористо занял свое место за стойкой. «Если и дальше будут трепаться тут с вами, то точно опоздаю», — посмотрел я на часы. На самом деле, до встречи с Настей оставался еще целый час, и можно было не торопиться. На дорогу от моей кондитерской до ее дома нужно не больше 15 минут, но с учетом возможных пробок полчаса. Выудив у меня эту информацию, Алла взяла инициативу в свои руки». Она куда-то позвонила и заказала букет каких-то там махровых хризантем, заявив, что лучше них нет осенних цветов, и стоять они будут долго, радуя глаз. Идею с конфетами Алла сразу отвергла и безапелляционно заявила, что соберет для меня подарочный кейс с пирожными, центральное место, в котором займет лава на снегу. В какой-то момент у меня даже закрылось подозрение, что она догадывается, с кем именно у меня свидание. Но потом я эту мысль отмел». Ну, не ясновидящая же у меня продавщица. Напоследок Алла посоветовала мне ресторан в центре города. «Там безумно вкусная европейская кухня. Только садитесь подальше от сцены. В это время там уже будет живая музыка. Ну, чтобы говорить не мешало. А еще там скоро начнется специальная танцевальная программа». Напутствовала меня Алла, провожая до двери. И даже посоветовала, какой столик лучше занять, если он, конечно, не занят будет кем-то раньше. «Без пяти восемь...» Я подъехал к дому Насти, волнуясь как мальчишка. Аж в какой-то момент показалось, что с сердцем плохо, пока я не сообразил, что так давит на грудную клетку ремень безопасности. На заднем сиденье лежали довольно симпатичный букет разноцветных хризантем и изящная коробка с пирожными. Но вот беда. Я понятия не имел, как все это буду преподносить девушке, которая вот-вот должна была появиться.